Эскадра покинула стылый город в десять утра, после дозаправки пришедших с небольшим опозданием эсминцев. Развернувшись уже в а к в а т о р и и в походный ордер и выйдя за тральщиками через проход между увенчанными маячками молами, тяжелые корабли, р а с т о п ы р и в стволы зениток, наконец-то начали отдаляться от берега. Погода была для октября вполне приличная, и над эскадрой кругами ходили несколько МБР, базировавшихся на разлохмаченной авиации немецкий гидроаэродром на косе. Примечание: МБР морской ближний разведчик МБР-2. Конец примечания. К вечеру. Сменяющие друг друга противолодочники отстали, и эсминцы сомкнулись теснее. Хотя они шли вдоль берегов, полностью контролируемых советской авиацией, но в стремлении привлекать как можно меньше лишнего внимания к новым кораблям командование флота не стало обеспечивать внешнее истребительное прикрытие. Шестерка а э р о к о б р попытавшаяся подойти к кораблям на четырехкилометровой высоте, была заблаговременно перехвачена звеном Ворожейкина, который, пристроившись к ведущему группы, издвинув назад фонарь, вполне доступно объяснил тому жестами, чтобы ближе не лез. Пилот попытался изобразить недоумение несколько раз подняв и опустив рукой летные очки на шлемофоне, но майор характерным движением провел себе рукой по горлу. уведя потом кисть вверх, п о в е с я т Тот посмотрел на ряд красных звезд на фюзеляже и явно осознал. Четверка проводила аэрокобр минут на десять в сторону берега и покачав крыльями отвернула назад, оставив тех в полном недоумении. Из-за тралов. Корабли не могли идти быстро, и только когда добрались до значительных по балтийским меркам глубин, ход довели до экономических в кавычках шестнадцати узлов. Веер эсминцев открывался и закрывался вокруг Союза Кронштадта и Чипаева, заслоняя их от возможного нападения подводных лодок. К половине шестого вечера следующего дня Когда корабли проходили группу лежащих между Готландом и Саарем обанок, эскадру прикрыли восемь вышедших из Рижского залива морских охотников. Эстонские острова обошли по широкой дуге, и вузость бутылочного горлышка Финского залива между х а н к а и п а л д и с к и вошли уже глубокой ночью, снова за тралами. окруженные десятками тральщиков и сторожевиков ОВЭРА, готовых принять на себя случайную плавающую или не в ы т р а л е н н у ю мину. 19-го прямо на Таллинском рейде затонул тральщик Т 379. То ли подорвавшийся на мине, то ли торпедированный подводной лодкой. Что наводило на всякие нехорошие предчувствия. Без единого огонька прошли траверзы Таммисари, Каджа, Кирконуми. Потом залив начал постепенно расширяться. С рассветом эскадра склонилась южнее, подальше от возможного любопытства финов. Далее называется на свою голову независимость. Кому бы из старых золотопогонников пришло в голову мимо Гельсинфорса крадучись проходить? Снова прибавили ход. Дальше путь был уже знакомый, постарасы схоженный всеми штурманами и в мирное и в военное время. Большой и малый Тютерс. Нарвский залив, кладбище с т р о ж е в и к о в и т р а л ь щ и к о в потом Сескар, у которого погибли на минах Радуга и Ударник, и все уже дома. К Кронштадту подошли с темнотой, убегаясь р е от лишних разговоров. Эсминцы остались на внешнем рейде, в то время как корабли тяжелой бригады. Встали на бочки всего в нескольких кабельтовых от берега, дразнившего моряков огоньками. Несколько часов прошли в ожидании и технических хлопотах, обслуживание котлов и главных механизмов после похода было не менее сложным, чем до него. Потом барказы забрали с кораблей адмирала Левченко, командиров и еще несколько человек. Доставив их на затемненный пирс. Не ожидал г о р д е и в а н и ч Кузнецов подал руку Левченко, в ы б и р а ю щ е м у с я на пирс по вертикальному деревянному трапу. Отчего же? Ожидал, не скрою. Адмирал вылез на доски пирса и притопнул ногой, проверяя их прочность. Это хорошо. Значит, меньше объяснять придется. Командиры кораблей и ключевых боевых частей здоровались, приглушив голоса, с встречающими их представителями штаба флота. Кто-то зажег наконец фонарик и указал дорогу через мостки к машинам, стоящим у обочины, идущей вдоль берега дороги. Добравшись за пятнадцать минут до штабного здания, расстояния в Кронштадте были небольшими в любую сторону. Офицеры были встречены вооруженной охраной, по одному пропустившей их внутрь периметра. Вид изготовленных к бою пулеметчиков у входа, в о п о я с а н н ы й темными деревьями сад, окружающий комплекс штабных зданий. явно впечатлил многих прибывших, но по некотором раздумье с такими мерами можно было бы согласиться. Одного удара небольшой группы хорошо подготовленных диверсантов сейчас хватило бы, чтобы на месяц выключить из любых расчётов советскую эскадру. А такая возможность вовсе не была невероятной, как многие поняли. Еще после гибели Ватутина. Примечание. Ватутин Николай Федорович, командующий первым Украинским фронтом, был тяжело ранен, попав 29 февраля 1944 года в засаду Бендеровского отряда на прифронтовой дороге, и скончался от ран 15 апреля. этого же года. Конец примечания. Спустившись через скупо освещенный первый этаж, в бетонированные подземелья, способные выдержать прямое попадание полутонной бомбы, моряки собрались в большой комнате для совещаний, уставленной кожаной мебелью, с л и ш е н н ы м и о к о н с т е н а м и увешанными картами Балтийского моря до самой Дании. Сначала внутренние, а затем наружные стальные двери затворились, отрезав помещение от окружающего мира. Двое оставшихся снаружи, увешанных оружием волкодавов из какого-то силового подразделения флота, имели приказ умереть, но ни при каких обстоятельствах не пропустить внутрь ни одного человека до конца совещания. Товарищи офицеры. Вставший во главе стола адмирал флота был мрачен и спокоен. То, чего мы ждали последние месяцы, к сожалению, кажется, происходит. Каждый из пришедших почувствовал заворочившийся в желудке холодный комок. Они все уже понимали. Разведка засекла несомненные приготовления западных союзников к военным действиям против советских вооруженных сил. Похоже на то, что им все-таки удалось договориться с немцами о сепаратном мире, хотя боевые действия еще продолжаются. Скорее всего, англичанам и американцам пришлось пойти на некоторое количество дополнительных жертв. чтобы не обрушить ситуацию раньше времени. Это подтверждается независимыми агентурными данными, силовой разведкой, радиоразведкой, аналитиками генштаба, дипломатическими каналами и много чем еще. Это война. Все молчали невольно сжав кулаки. Никаких сомнений в реальности происходящего. Никто испытывать не мог. По правде говоря, подобное должно было случиться уже несколько недель назад, и все это время задержка неизбежного развития событий держала всех в напряжении. Вы не видите здесь вице-адмирала т р и б у ц а потому что он находится в Копенгагене со штабом Балтфлота. Только что созданное. Эскадра открытого океана, составе линейного корабля Советский Союз, линейного крейсера Кронштадт и авианосца ч а п а е в с сегодняшнего дня выводится из штатов Краснознаменного Балтийского флота и передается в непосредственное подчинение ставке Верховного командования. Командующим эскадрой. Назначается вице-адмирал Левченко. Боевой задачей ставится прорыв из а к в а т о р и и б а л т и й с к о г о моря на оперативный простор до начала открытых боевых действий против присоединившихся к странам Гитлеровской коалиции США, Великобритании и Франции. д е й с т в и я на вражеских коммуникациях в северной части Атлантического океана. и затем отход к нашим северным военно-морским базам. В связи с этим задачей краснознаменного Балтийского флота является обеспечение вашего прорыва, отвлечение на себя части сил и средств противника и прочная оборона датских проливов, с опорой на масштабные минные постановки. морскую береговую артиллерию, надводные корабли, катера, подводные лодки и авиацию флота при полной поддержке армейской авиации и артиллерии. Фактически Кузнецов усмехнулся. Это будет вынесенный вперед план Эссена, п р и м е н и т е л ь н о к Дании. Флот и авиация Закроют проливы в три слоя. Взять их с моря будет практически невозможно. С берега противнику придется общаться с нашей армией, а это может занять больше времени, чем он рассчитывает. Я знаю, что всех вас сейчас заботит один важнейший вопрос: топливо. Я прав? Иванов, а затем все остальные напряженно кивнули. Левченко, что-то видимо з н а в ш и й на эту тему, обернулся, чтобы оглядеть офицеров одного за другим. Четыре дня назад из Риги вышли специально подготовленные суда, переоборудованные во вспомогательные корабли снабжения, а также несколько танкеров. Их мы наскребли буквально по сусекам. и укомплектовать смогли лишь в самый последний момент, не без помощи финов. Адмирал даже сумел улыбнуться. Координаты т о ч е крандеву являются одной из наиболее важных частей операции. Конверты с координатами и опознавательными сигналами. Будут вручены всем трем командирам кораблей только в море. Товарищ Левченко владеет всей информацией в полном объеме, и потребность в преждевременном доведении этой информации до более широкого круга лиц может возникнуть только в случае гибели командующего эскадрой, выхода флагмана из строя. либо разделение силы с кадра по какой-либо другой причине. Здесь Кузнецов открыл замок на папке с флотской эмблемой на обложке. Находятся данные по составу привлеченных к операции сил. Десять минут на ознакомление. Он раздал присутствующим незаклеенные конверты. Из толстой коричневой бумаги. Внутри находилась стопка размноженных на дитографе листков с машинописным текстом и несколько глянцевых фотографий. Примечание. Дитограф. Тип множительного аппарата, применяемого в сороковых годах. Он же спиртовой дубликатор. В отличие от более технически совершенного м и м м о о г р а ф а выдавал копии синего цвета, а не черного. Конец примечания. Корабль снабжения капитан Руднев, бывший дизель-электроход Иосиф Сталин, состав вооружения, лист принятых на борт грузов. скорость хода, дальность действия, мощность радиостанции, грузоподъемность судовых стрел, фотография внешнего вида. Командир капитан второго ранга Владимирский. Корабль снабжения Ворошиловец. Бывший грузопассажирский теплоход Каскинен. Командир капитан второго ранга н и к о л а й ч у к Вооруженный танкер снабжения Бакинский комсомолец. Командир капитан третьего ранга Неман. Еще два танкера. Фотографии объемы и количество танков, производительность и количество насосов для передачи мазута на ходу. Состав сил КБФ, задействованных в операции. Дивизия крейсеров, отряд легких сил. дивизионы эсминцев, дивизионы сторожевых кораблей, время и точки выхода, районы маневрирования, прикрывающих выход флота подводных лодок, сектора и радиусы действия самолетов берегового базирования, номера и составы авиаполков. То же самое для Северного флота. При одном варианте развития событий. такой-то радиус прикрытия подводных лодок типа К, подводных лодок типа Ща, надводных кораблей. При другом варианте, при третьем и, наконец, с а м а эскадра, маршрут до Скагеррака, зоны ответственности базирующихся по ходу эскадры легких сил и авиачастей, базы. которых будет проводиться дозаправка и пополнение провианта. Все было рассчитано до мелочей. Штаб флота и штаб самого галлера, наверное, посвятили этому плану не один месяц, а может быть даже не два. Поднимая от бумаг головы, офицеры один за другим обращали взгляд к адмиралу флота. Так и не сдвинувшемуся со своего места, проведенная флотом подготовительная работа вдохнула в людей надежду. До этого сама идея использования надводных кораблей против англичан и американцев казалась чистой воды самоубийством. Два дня дается вам на регламентные работы и полную загрузку боеприпасами и провиантом. В ночь с двадцать пятого на двадцать шестое отваливаете и со с кортом эсминцев делаете двадцати двухузловой пунктир до Пилау. Пятьсот двадцать две мили без зигзага вы должны пройти за сутки. Мины. Подал голос Левченко. Со вчерашнего дня т р а л ь щ и к и непрерывно работают на всех мелководных участках маршрута. Цепочка сторожевиков и все противолодочные силы о в р а каждый задрипанный ГСТ, который мы сможем поднять в воздух, будут прочесывать воду. Примечание. ГСТ. Тип гидросамолета. Конец примечания. Подводных лодок вам встретиться не должно. И в любом случае времени у нас почти нет. Не до церемоний. В Пилау до заправка. Одновременно погрузка части свежего продовольствия. В четыре часа утра. Эскадра должна покинуть гавань и, обойдя Штолпенбанку, тем же ходом совершить переход во временную военно-морскую базу Эбертофт, воспользовавшись проливами Фехманбельт, Лангелансбельт, Сторебельт и Самсе. Контрольные точки Траверс, Засница в тринадцать двадцать. 27 числа. Узость Фехмарнбельта 18 ровно. На входе в пролив эскадру будут ждать надежные л о ц м а н а из местных, которые обещали провести корабли по фарватерам без потери хода. Контроль тем не менее иметь полный. Прибите в э б е л ь т о ф т в двадцать два сорок четыреста двадцать ходовых миль от Пиллау. Кузнецов короткими резкими движениями упирал указку в крупномасштабную карту, изображающую лабиринт датских островов. Каждый поспешно записывал, хотя все эти цифры были размножены на пронумерованных листках и р о з д а н ы Эскадре предаются флаг штурман Балтийского флота, флагманский специалист метеорологической службы, представители конструкторских бюро Маслова и Чиликина, военно-морской переводчик, старший специалист службы связи, старший шифровальщик штаба КБФ. Сегодня ночью и завтра. На корабле будет устанавливаться новое радиооборудование. Специалисты по нему также будут зачислены в экипажи. Маскаленко покачал головой. Чудо, если после полной загрузки и того, что он собирался затащить на свой корабль сверх норм и правил, он сможет выжать из него хорошую скорость. У вас будет день для до заправки, получения воды, загрузки провиантом и какого никакого отдыха, за время которого трибуц проведет до разведку всеми возможными средствами. Вы должны понимать, что операция может быть прекращена в любой момент. Адмирал со значением посмотрел на командиров. и неподвижного Левченко. Даже из Кагеррака, даже из самого Северного моря вас могут выдернуть назад. Я не знаю, как может развиться политическая ситуация, я не знаю, когда это начнется. У американцев на другой стороне земли что-то сейчас происходит. Мы не знаем, что конкретно, но это их тормозит больше, чем чисто военные проблемы. Переброска техники и людей, боеприпасы, топливо, управление, все это еще может кончиться большим пшиком. Он раскрыл пальцы, как осыпающиеся лепестки цветка. Тогда мы все будем бить посуду и нажрёмся, как курсанты. Можете мне поверить? А теперь за работу. Он встал, за ним встали все остальные. Десять мужчин в морской форме стояли вокруг стола, глядя прямо друг на друга. Адмирал флота, не поднимая со стола фуражку, обошел его угол и, взяв Левченко за плечо, крепко сжал его руку. Иванов, м о с к а л е н к о Осадченко, Вяхерев, Зайцев, Чурила, моряки, которых он сам выбирал и качества которых знал наизусть, ни разу не ошибившиеся в годы войны, ни разу не споткнувшиеся, умеющие убивать и выживать, надежда страны. Он пожал руку каждому, глядя каждому в глаза. Подведёшь? Выдержишь н а п р я ж е н и е непрерывного ожидания надвигающейся смерти в течение многих недель день за днём? Ну смотри. Десять человек вышли из подземного помещения, раздвинув плечами стоящих к ним спинами бойцов охраны. Через полчаса они были на своих кораблях.